620. -е. Матерь огни йоги По устремлению вашему дано будет вам. Поэтому сохраните огни устремлений важнее всего. По устремлению все получают. Но так как устремление направлены в сторону обычности, то и получение ограничено ее рамками. Огненность устремлений в соединении с необычностью даст нужные следствия. Понимаете ли, что огненная необычность, вложенная в слова и записи, мощно воздействует на человеческое сознание? Вот почему слова великих духов переживают века и сохраняют в себе силу, устремляющую дух к свету. В каждое слово можно вложить силу огня. Только праздные пустые слова в себе ничего не имеют, неся осуждений говорящим их. Слово блюдите, если хотите в мир счастья войти.